Это растение давно известно и в русской народной медицине, и в медицине других стран. Чернокорень останавливает поносы, успокаивает боль, прекращает судороги, смягчает и рассасывает твердые припухлости, стимулирует регенерацию тканей при переломах костей, ослабляет воспалительные процессы, способствует заживлению ран. В различных частях чернокорня Содержатся алкалоиды, среди них циногласин, действующий как нервный яд, красящее вещество алканин, смолы, эфирное масло и ряд других веществ. Чернокорень встречается в нашей стране повсеместно. Обыкновенно он растет под склоном оврагов, берегам рек, сорным местам. Его издавна в виде сухих леников употребляли для борьбы с крысами и мышами. Это двулетнее травянистое растение высотой до 90 сантиметров, пахнущее мышами. Листья продолговато эллиптические или ланцетные, почти острые, мягкие. Нижние – суженные, с черешками. Верхние – сидячие, шершавые, сероватые от покрывающих их волосков. Цветки многочисленные, мелкие, до одного сантиметра, вначале красно-бурые, затем фиолетовые. Плоды распадаются на четыре орешка, покрытых колючками, цепляющимися за платье или за шерсть животных. Мыши и крысы до такой степени не выносят это растение, что предпочитают бросаться в воду и тонуть, чем перейти через него. Травянистая будина самбуку-себулус, как ратифуг, была известна еще линнея. Если ее свежие ветки положить в зернохранилище, сухие не действует. Будина будет защищать зерно не только от мышей, но и от жуков-долгоносиков. Травянистая будина содержит каниин и гликозид самбунигрин, отцепляющий семильную кислоту. Болиголов тоже содержит каниин и пахнет мышами, но, как ни странно, грызунов он не отпугивает, и мыши из него даже строят гнезда. Кроме тех веществ, о которых говорилось выше, растения защищаются от нападения микроорганизмов с помощью особых веществ – фитоалексинов. Термин «фитоалексины» предложил немецкий ученый Мюллер. Происходит он от греческих слов «фитон» растения и «алексон» – отражение атаки, то есть речь идет о группе специфически действующих фитонцидов, отражающих нападение различных возбудителей болезней растений. Фитоорексины – особые антибиотики, образующиеся только в высших растениях. Каждое растение синтезирует фитоалексины строго определенной химической структуры. Удалось определить химическую структуру двух фитоалексинов – пизотина, полученного из гороха, и фазеолина, выделенного из фасоли. Эксперименты показали, что уже 0,003% раствор пизотина полностью приостанавливал прорастание спор гриба-паразита с клеротином. Причем гифы гриба оказались к нему еще более чувствительными. В картофеле в ответ на раздражение веществами паразита образуются два фитоалексина — ришитин и любимин, названные так по сортам картофеля ришери и любимец, в которых их обнаружили. Тот или иной фитоалексин может защищать растения от самых разных паразитов. Если его концентрация высока, он губит всех непрошенных гостей. Фитоорексины образуются в тех клетках, в которые проникли паразиты. Эти клетки гибнут, а само растение остается в живых. Фитоорексины действуют не в одиночку. Их образование сопровождается изменением всего обмена веществ, В растительной клетке. Однако, несмотря на такую защиту, растение все же болеет. Объясняется это тем, что не микроорганизм, пробравшийся в растительные клетки, образует нужные раздражители.